Вкусно пахло жареным мясом. Влажный воздух приятно наполнял легкие. Над Женевой властвовала ночь. Но электрического света хватало. Я обнаружил себя возле фонтана. Рядом со мной стояла несимпатичная девушка лет двадцати в красивом красном вечернем платье. Она мне что-то говорила на ином языке. Точнее, родном для Марка Фолио, но не родном для меня. Естественно, я ничего не понимал. Ее зеленые глаза завораживали глубиной, казалось, в них можно утонуть. Мы стояли во дворе большого трехэтажного дома возле того самого фонтана, который я видел на фото. Взгляд Марка сконцентрировал на дочери, поэтому я не мог подробнее рассмотреть окружающую обстановку. Минут пять или шесть мне пришлось смотреть на некрасивое лицо девушки, которая давным-давно стала женщиной. В животе ощущалось легкое бурление. А еще я заметил у Марка странную тяжесть в голове, словно та чугунная. Слушать чужую речь быстро наскучила. Запах мяса будоражил аппетит. Причем я не понимал, мой или Марка. Дочь безумолку щебетала, не давая отцу вставить и звука. Может быть, он и не собирался этого делать с любой скровинкой. Вдруг совсем близко послышалась русская речь. Инстинктивно попытался обернуться. Не тут-то было. Естественно, у меня ничего не вышло. Марка, видимо, настолько заслушался дочерью, что не обратил на голос внимания. В какой-то момент дочь глянула в сторону, и это послужило сигналом для Марка. Он тоже посмотрел на человека, направлявшегося к нему. Я сразу узнал Атаманова. В этот исторический момент ему уже шел четвертый десяток. На голове виднелись залысины, которых в будущем не станет. На носу красовалась большая родинка, которая в будущем тоже испарится. Идеальный костюм сидел на нем нелепо, не неказисто, как одежда на собаке. Будущий создатель «Машины времени» шел с дамой в элегантном вечернем платье. Женщина не стала подходить. Атаманов раскрыл руки и произнес что-то на английском. Марка ответил, «Я почувствовал в его душе теплоту и искреннюю радость. В этот момент до меня дошло, что между нами языковой барьер. Он может попросту не сделать того, что я задумал. Однако обратного пути нет. Я обязан попробовать. Мужчины еще что-то говорили друг другу, пока Атаманов шел в мою сторону. Когда он оказался достаточно близко, я завопил во всю мощь, на которую способен. «Брось его фонтан! Брось его в фонтан! Брось его в фонтан! Брось его в фонтан! Брось его в фонтан! Брось его в фонтан! Брось его...» Марко, подчиняясь неожиданному, но сильному инстинкту, схватил будущего изобретателя машины времени за грудки и легким движением швырнул в фонтан. В стороны полетели брызги. Дочь взвизгнула, отшатнулась, оступилась и шлепнулась на плитку. Спутница Атаманова закрыла рот руками. Ее глаза стали как блюдца. марка несколько мгновений пребывал в шоке, явственно ощущалось смятение в его душе. Атаманов пару секунд находился под водой, Затем, отфыркиваясь, точно кот выбрался. Выглядел он теперь жалко и нелепо. В глазах читалось обида и непонимание. Он открыл рот, но так и не смог найти слов. Марко подскочил к краю, протянул руку. Он что-то спешно-спешно говорил. Атаманов сделал к нему шаг. Потом остановился, внимательно посмотрел. «Знаешь что?» – сквозь зубы произнес он по-русски. «Пошел ты!» Чувствовалось, что ему хотелось добавить очень крепкое русское словечко, но воспитание удержало. Изобретатель машины времени двинулся в сторону. Марко продолжал что-то говорить. Наверняка оправдывался. «Бог, Бог, Бог!» – начал я повторять про себя. «Бог, Бог!» В этот раз вернулся в реальность намного быстрее. По глазам ударил яркий солнечный свет, будто на дворе жаркое лето. «Что вы знаете о Битко?» пришлось умолкнуть на полуслове Я по-прежнему лежал на кушетке. Окно выбито. Двери вовсе нет. С потолка точно лианы свисали провода. Ничего не понимая, начал подниматься. В этот момент кушетка накренилась вправо. Понятия не имею, каким чудом я успел соскочить до того, как она грохнулась. Оказалось, что одна из ножек отсутствовала. В углу помещения, прямо в пыли, обнаружилась моя одежда. Рядом лежал старый деревянный стол. Еще ничего не понимая, я босиком выскочил в коридор. Здание явно пустовало. Повсюду валялся мусор, бумага, деревянные пластиковые обломки мебели, тряпки, стекла. На стенах облупилась краска. Все покрыто толстым слоем пыли. Двери лифта отсутствовали, чернел зев шахты. Все чудесатее и чудесатее, почесал я щеку. Мой голос далеко разнесся по пустующему зданию. Я ощутил себя кентервильским привидением. Вернувшись в палату, начал одеваться. Куртка оказалась чуть иной, с большим количеством карманов. Одевшись вновь, выглянул в коридор, на этот раз украдкой, точно вор. Естественно, что никого там не обнаружил. Быстро прошел к лестнице. Под ногами скрипела пыль. Ноздри, казалось, ей уже забиты. На первом этаже сохранилась стойка, правда, с левой ее стороны казалось, какой-то громадный монстр откусил кусок. От диванчиков и столика не осталось и следа, впрочем, как и от стеклянных дверей. На улице ярко светило солнце, но дул прохладный ветерок. Далеко-далеко виднелись тучи. Асфальт парковки покрылся сетью трещин. Кроме моей машины на парковке стоял сгоревший остов на ржавых дисках. По периметру в некоторых местах виднелись остатки забора. Целыми остались распахнутые ворота. Когда я подошел, машина открыла дверь. Плюхнувшись на сиденье, я сказал «Едем домой». «Отличный выбор», — похвалила электронная помощница приятным голосом. «Хотите, включу любимую музыку?» «Нет», — полез я в карман за телефоном. «Закрывай дверь и поехали».